Чалмерс в это время боролся со своим животным стараясь сесть на него верхом по выражению лица своего коллеги ши понял что не только его санизнач обладает обилием костей в тех местах где они были крайне нежелательны они послужат нам до тех пор пока мы не доберемся до какого-нибудь монастыря ордена доминиканцев заметил Чалмерс. должен напомнить вам что испанская инквизиция сейчас свирепствует вовсю не сомневаюсь что они придут в неистовый восторг от ереси включающий в себя езду верхом на сонезначчих. Шши запустил пальцы в мягкие перья на загрике своего существа и вздохнул. Но как можно было позабыть об испанской инквизиции? Он легонько сжал пятками бока существа оно с ходу перешло на рысь, от которой уши застучали зубы. Боль, которая была успокоилась, снова пронзила как иглами все его тело. Он подумал лишь, что испанская инквизиция по всей вероятности не намного страшнее. Дон Кихот и Санчо Панса ехали впереди. У Дон Кихота было новое копье, которое он держал в руках так, как будто собирался насадить на него Чалмерса. А Санчо был навьючен тем, что осталось от их припасов. чалмерсы Ши держались несколько позади. Между двумя парами всадников не было никакого общения. Их путь пролегал в некотором отдалении от высоких гор. Дорога то поднималась, то опускалась, петляя среди холмов, проходя вблизи ферм и деревушек. Чалмерс пребывал в дурном расположении духа. Он так пристально и неотрывно смотрел на пятно между плечами Дон Кихота, что Ши стал удивляться тому, что броня, прикрывавшая спину рыцаря, до сих пор не размягчилась и не расплавилась. «А за что этот старый лунатик имеет на меня зуб?» – брюзжал Чалмерс. «Я же ничего против него не имею и не понимаю, почему ему так не терпится насадить меня на копье». «Вы превратили его в немощного старика, док», – отвечал Ши. Вы не дали ему разделаться с Маламброзой и унизили его. И несмотря на это, Бог не освободил его от данного им обета разыскать вам вашу флоримель. Ши, извиваясь всем телом, который уже раз поменял положение, пытаясь расположиться так, чтобы как можно меньше тереться, а твердые выступы на спине сонезначат. И вы еще хотите, чтобы за все это он вас и любил? Чалмарс обижно засопел. Я до сих пор не убежден в том, что изменения, происходившие с Дон Кихотом, моя работа. Мне кажется, что в пылу сражения он, возможно, внезапно вышел из галлюцинаторного состояния. Однако, я думаю, что он не сможет воспринять это именно так. Чалмарс достал из мешка ломоть хлеба, оставшийся у него от утренней трапезы, и с безразличным видом начал жевать. А с другой стороны, я должен быть очень зол на вас. На меня? Чалмарс надолго приложился губами к винному бурдюку, который он предусмотрительно и заблаговременно позаимствовал у Санчо не предложив, однако, Ши последовать своему примеру. Конечно. А вы не догадываетесь, почему? Дон Кихот исцелился. Если моя теория справедлива, его мир преобразился, вернувшись к своему нормальному состоянию, когда произошло это исцеление. будь у меня достаточно времени, я наверняка составил бы действенное заклинание для того, чтобы победить Мамамброзе и освободить Флоримель. По крайней мере, мы смогли бы создать силлогизмобиль который доставил бы нас в более привычные места. А вы вернули Дон Кихота в прежнее галлюцинаторное состояние до того, как я смог установить точные правила эффективного взаимодействия магии и математики. И теперь мы снова оказались в том же самом лабиринте магических несуразностей, которыми наполнена голова этого ненормального, столь дорогого вашему сердцу». Горольд шин охмурился и помрачнел. «Все это было бы так, будь ваша теория верной» в чем я, Ритт, откровенно говоря, не убежден. После того, как старший психолог окинул его ледяным взглядом, а потом перевел этот взгляд в пространство, шизглотнул глотнул слюну и продолжил. Я думаю, мы можем поработать над тем, чтобы полностью отделить мир донкихота от мира, изображенного Сервантесом. А мы, очевидно, пребываем в том мире, к которому сумел приспособиться донкихот Сервантеса, то есть безумец Кихана. В сопении Чалмерса зазвучали саркастические нотки. «Мир, Гарольд, это не китайская головоломка с коробочками. Миры фантазии внутри фантазии могут быть прямо-таки смехотворными и...» чудовищные исчадье ада!» – вдруг воззапил Дон Кихот. «Освободите немедленно благородную принцессу, которую вы насильно удерживаете в этой карете, либо приготовьтесь принять мгновенную смерть в отместку за ваши гнусные деяния». Чалмерс прервал свою лекцию аши посмотрел вниз на дорогу ища взглядом причину столь бурного возмущения дон кихота двое мужчин в черных одеждах широкополых шляпах и с масками на лицах ехали верхом впереди черного экипажа несуразного вида и огромных размеров я помню этот случай зашептал чалмерс они бенедиктинцы мирные монахи в романе сказано что они всего лишь ехали верхом впереди экипажа и ничего общего не имели Один из мужчин, лицо которого по-прежнему было скрыто под маской, сказал «Господин рыцарь, мы бедные мирные монахи Ордена Святого Бенедикта, едем по своим делам, мы ничего не знаем ни о каких принцессах. Видите, он готовится к нападению, а они готовятся к бегству», предсказывал Чалмар дальнейшее развитие событий. Как и следовало ожидать, Дом Кихот закричал «Не морочьте мне голову, я же знаю вас, гнусные мерзавцы!» После этого он взял копье наперевес и приготовился к бою. Однако монахи-бенедиктинцы не бросились на утек, как предсказывал Чалмерс. Вместо этого один из них стал делать руками в воздухе какие-то пассы, а второй запел что-то и метнул пригоршню порошка в принявшего боевую позу рыцаря. Внезапно густые заросли высокого кустарника с ветвями, усыпанными острыми, поблескивавшими на солнце шипами, выросли поперек дороги. Дон Кихот взмахнул копьем, и глухим воинственным голосом вызвал к своей даме Дульсинеи, после чего кустарник задымился, затем вспыхнул ярким пламенем и пропал с дороги, как будто его там никогда и не было. За кустарником открылось море. Переодетые волшебники и громадный экипаж исчезли. «Ага!» – проревел Дон Кихот и коснулся копьем воды. Вода, зашипев, расступилась и Росинант поскакал легким галопом между двумя возвышавшимися стенами воды. По мере продвижения рыцаря по этому воденому коридору, море постепенно уменьшалось, а когда рыцарь и его конь достигли противоположного берега, от водной глади осталась лишь небольшая лужа, которая быстро испарилась под горячим полуденным солнцем. Волшебники были погружены в работу, готовя очередное заклинание. Дон Кихот, пустив коня галопом, подъехал к ним. — Фрестон, мерзкая падаль! Я знаю, это твоих рук дело! «Я сниму с тебя голову во имя Господа и всего святого!» Рыцарь погрозил копьем. Санчо Панца держался позади, не переходя за черту, где прежде волшебный кустарник перегораживал дорогу. При этом он размашисто и истово крестился и громко молился за избавление от злых волшебников. Ши соскочил со своего санезнача, благодаря судьбу за передышку от сидения на чрезвычайно неудобной спине животного. Он видел магические атаки и манипуляции, которые предпринимали рыцарь и двое волшебников. И, как всегда в таких случаях, его начала преследовать раздражавшая и не дававшая покоя мысль о том, что он пропустил нечто очень важное. «Послушайте, док», – сказал он, – «а ведь Дон Кихоту в его соглашении с Богом было поставлено условие не участвовать ни в каких сражениях, причиной которых не является освобождение Флоримель». Чалмерс, не сводя глаз с Дон Кихота, ответил, Эмммм, похоже, что так. Ши, сделав над собой усилие, снова вскочил нас на санезнача. Значит, если сражение не ради Флоримель, ему не выйти из него победителем. Он сражается с Фрестоном, одним из персонажей его галлюцинаций, сказал Чалмерс. Выражение зависти промелькнуло на его лице, когда Дон Кихот превратил одного из волшебников в маленькую зеленую птичку. Почему же я не могу сделать этого? Пробормотал Чалмерс. Преображенный чародей вновь превратил себя в человека и вытянул руки с растопыренными когтистыми пальцами в сторону Дон Кихота. Что-то даже на взгляд отвратительно скользкое и липкое брызнуло с концов его пальцев и облепило Дон Кихота. Здесь ведь два чародея, док. Что если Фрестон и Маламброза объединили усилия? И может быть Флоримель находилась в том экипаже? Санчо прервал на мгновение свое молебствие и посмотрел на обоих психологов негодующим взглядом. «Конечно, госпожа Флоримель в этом экипаже. А для чего еще мы пошли этой дорогой? А для того, чтобы повстречать здесь этих волшебников. И ради чего великий рыцарь Дон Кихот вступил с ними в бой?» Ши с Чалмерсом переглянулись. Лицо Чалмерса исказилось в гримасе. горольд я должен заявить свой протест против вашего участия в этом бою. Если бы вы не вернули Дон Кихота в галлюцинаторное состояние, в котором он пребывал прежде, Флоримель была бы с нами, и мы все уже были бы дома. Психолог теребил поводья своего сонезнача. Если вы не будете вмешиваться, к Дон Кихоту снова может вернуться здравый рассудок. Однако, если мы будем стимулировать его галлюцинации своим участием в них, мы наверняка потеряем все шансы повлиять на происходящее. А я могу навсегда лишиться Флоримель. Гарольд Ши удивленно поднял брови, а затем медленно покачал головой. «Дон Кихот не выйдет из состояния галлюцинации. Вы преобразили его в сеньора Кихана. Подумайте об этом, Рид. Я логически допускаю, что эта ситуация является прекрасной иллюстрацией к вашей теории галлюцинаторных состояний, за исключением того, что мы находимся в мире, к которому Кихана подключился, а не в мире, где он на самом деле существовал». Лицо Чалмерса побагровело, и он спросил, «Но если мы пребываем в мире, основанном исключительно на принципах магии, то почему моя магия здесь не работает?» Внимание Ши переключилось на сражение между донкихотом и Чародеями. Невероятные вещи творились на поле битвы. Воздух содрогался от громоподобных обетов и контр-обетов. Пламя то вспыхивало, то угасало. Грозовые фронты появлялись и исчезали. Один из чародеев материализовал тучу громадных летучих мышей, мгновенно превращенных Дон Кихотом в розы, которые упали на землю и услали собой всю равнину, как будто кто-то сделал галантное подношение невидимым делам. Дон Кихот наслал на чародеев гигантскую ящерицу, они превратили ее в крохотную, забавно тявкавшую комнатную собачку. «В некоторых случаях ваша магия все-таки срабатывает», сказал Гороль Ши. Припомните точно что вы делали когда она действовала он выхватил из ножен саблю и пнув в бока своего сонезнача направил его на поле сражения пока он изнемогая от боли причиняемой тряской приближался к месту схватки его вдруг осенила мысль во имя господа и моей дамы воскликнул он поскольку у меня нет лошади я хочу получить седло для этого создания великолепно подогнанное и исключительно удобное седло появилась между Ши и костлявой спиной Сани Знача. Он вздохнул с облегчением и перевел своего цыпленка-лошадь в голоб. Гороль Ши всегда испытывал страх в начале битвы, но страх этот быстро проходил, поскольку практическая необходимость выжить и уцелеть вытесняла его из сознания. По мере того, как он оценивал обстановку на поле сражения, к нему возвращалось спокойствие. Второе копье Дон было уже сломано, и он сражался верхом в ближнем бою, размахивая тяжелым обоюдо острым мечом Росенант отметил про себя ши был в этой схватке таким же оружием как и меч его седака Этот необыкновенный конь удивительно точно выбирал место а удары наносимые копытом всегда попадали прямо в цель отработанные на тренировках движения выполнялись этим конем не хуже чем знаменитыми леппецианскими жеребцами которыми шии бывало любовался в своем мирелеппецианские жеребцы Порода скаковых лошадей, прародителями которой явились три жеребца, привезенные в Англию из пустыни между 1689 и 1742 годами. Дон Кихот заметил приближавшегося Гарольда и закричал ему «Я должен победить Маламброза согласно данному обету. Это дело моей чести. А вас прошу заняться этим мошенником Фрестоном». Гарольдши, вооруженный саблей, верхом на несуразном санезначе, не был уверен в своей полезности. Но все-таки, подумал он, перелом в сражении с великанами обеспечил именно я. «Хорошо, господин рыцарь!» – ответил он. Подняв саблю, он внимательно следил за Фрестоном, который все время старался очутиться за спиной Дон Кихота, чтобы заколдовать его. «Во имя Бельфебы и Господа Бога, я вобью тебя в землю, Фрестон!» – клятвенно пообещал Ши. Он ударил пятками в бока сонезнача, направляя его вперед. Сонизнач, чувствуя опасность, упирался. Шивно ударил его, затем ласково попросил, а потом стукнул его по крупу плашмя с саблей. Наконец он обратился за помощью к небесам. Во имя Господа, всех святых и Бельфебы, а также во имя торговой палаты Кливленда, мне нужен хороший боевой конь, и нужен он мне сейчас. Сквозь световую завесу, которая опустилась на него, он рассмотрел звезды и почувствовал запах озона. Затем под ним оказалось слушать Такая же огромная, как и Росинант, и понеслась она прямо на Фрестона, хотя ши лишь легонько коснулся пятками ее боков. Фрестон почуял беду. Он замахал рукой над головой своего мула, делая какие-то пассы. «Клянусь всей сатанинской силой, я верхом на тигре приеду и решу твою судьбу, жалкий бродяга!» Мул Фрестона превратился в громадного оранжевого бенгальского тигра, который ревел страшным рыком и драл когтями землю под собой. «Ах!» – что было мочи, – закричал Ши, а затем произнес пронзительным шепотом. «Именем Господа, заклинаю тебя, сгори в пламени!» Тигр нацелился на горло лошади Ши. Лошадь, по всем правилам дрессуры, сделала небольшой маневр в сторону от Тигра. И Ши, хотя и считавшийся неплохим наездником, но не являвшийся мастером джигитовки, вдруг осознал себя уже не на лошади, а просто в воздухе, правда с саблей в руке. Тигр бросился прямиком к нему. Ши с болезненным ударом припечатался к земле задом, однако не переставал размахивать саблей, а тигр, прижав уши, в угрожающий рычал. Фрестон, сидя верхом на тигре, не переставая проклинал Ши. Огромадная кошка с чародеем на спине припала к земле и, яростно колотя по ней хвостом, приблизилась к Ши настолько, что он почувствовал запах, исходивший из пасти животного. Глаза тигра, казалось, застыли на горле Ши. Когда Гарольц заметил, что тигр поводит задом из стороны в сторону, подобно домашним кошкам, готовясь к прыжку, он запаниковал. «Я!» – закричал он и сделал выпад, выбросив вперед руку со шпагой. Обжигающее лезвие уткнулось острием в нос тигра и подпалило его шерсть. Громадная кошка отпрыгнула назад и одновременно в сторону, причем настолько стремительно, что Фрестон оказался на земле. Тигр повернул голову в сторону ши, угрожающе рыкнул на него как бы посылая прощальную угрозу, а затем потрусил в сторону холмов. Между тем донкихот, которому не надо было держать в поле зрения одновременно двух чародеев, начал одолевать Маламброза. Рыцарь сидел верхом на коне, а злобный чародей уже спешился. Маламброза непрерывно насылал на Дон Кихота заколдованных зверей, но рыцарь отбивался от них с помощью пугающих огненных вспышек и звуков, так что все их атаки оказывались безрезультатными. Было видно, что Маламброза устал. Материализованные им чудовища становились все мельче и уже были не столь устрашающими. Он, теряя под собой почву, начал отступать. Ши тем временем вновь и вновь нападал на Фрестона. Испанский чародей рыскал глазами, переводя их с Маламброза на Ши. Он безостановочно пятился назад и между шумными вдохами продолжал насылать потоки проклятий на голову Ши. «Во имя всех владений адовых прекрати махать сабли» и пусть рука твоя сжимает с сей минуты змею, произнес он. Сабля Ши мгновенно размягчилась под пальцами и стала изливаться и скручиваться. Посмотрев на руку, Ши увидел, что вместо сабли она сжимает кобру. «Ях!» – взревел он. Глаза его сузились в щелки, лицо исказило страшная гримаса «Во имя чести моей дамы, змеи, забирайтесь в Рестону под плащ! Змеи, забирайтесь в Рестону под шлем!» «Змеи, забирайтесь Фрестону в рукава и в штанины, и в башмаки, и в исподнее, если оно у него есть!» В миг одежда Фрестона зловеще вспучилась и зашевелилась на его теле. Чародей побледнел и пронзительным голосом закричал. а а, -а Дьявол! Забери меня, но только не в одежде! Не в одежде!» Клубы красного дыма повалили из-под его одеяния, и вдруг пустое монашеское облачение упало на землю. Почти пустое как сразу же понял Ши, заметив, что лежащая на земле одежды шевелится и извивается. «Довольно, змей, Господь Небесный!» произнес он. Кобра в его руке вновь преобразилась в саблю, и он изящным отточенным движением послал ее в нужный Горольт свистнул, и его боевой жеребец тут же подбежал к нему. Ши вскочил в седло и стал высматривать Дон Кихота. Дон Кихот и Маламброза находились по разные стороны экипажа. Кучер, сидевший наверху, сжался в комок, чтобы не стать жертвой столкновения рыцаря с чародеем, если таковое произойдет. Сдавайся, закричал донкихот, с тобой поконченным мерзавец. Перед лицом легионов ада заявляю, что никогда не сдаюсь. разве только и я и все что мо сейчас скроемся, А что не моё, то я спрячу в аду. Найди его если сможешь. Маломрозза взмахнул рукой и исчез. А на том месте, где он только что стоял, Велись лишь струйки багрового дыма. Такие же струйки поднимались над экипажем, там где совсем недавно, скорчившись, сидел кучер. Такие же струйки змеились из-за полуоткрытой двери экипажа.